Лена. Лена так и не смирилась с тем, что Илья бросил ее почти перед тем, как сделать предложение. «Все было хорошо, и тут на тебе!» Ушел к другой женщине и сыну. Неизвестно, что больше потрясло девушку. Известие о том, что Илья уходит от нее такой красавицы, какой-то неизвестной женщине, или то, что у него оказался багаж в виде незаконно рожденного сына. «Отвой ли он?» — в запальчивости выкрикнула девушка после того, как первый шок прошел. Но Илья так глянул на нее, что от дальнейших колкостей она удержалась. Самым ужасным было то, что Илья исчез, переехал к своей новой пассии и пропал. Поначалу Лена подозревала, что разлучницей стала химичка, с которой она однажды его застукала в кафе. Но Илья... Боясь за аварию, опроверг ее догадки, и Лена поверила. Но в самом деле сложно было представить рядом с ним, видным парнем, такую обыкновенную девушку из какого-то нищего ней. НИ. Лена искала Илью, она и в самом деле не оставляла надежды, что произошло какое-то недоразумение. Так называемая любовь у Шахова закончится быстро, и вернется он обратно к Лене. Но он все не возвращался и не возвращался, а в старой квартире затеял ремонт. она неоднократно приезжала туда в поисках Ильи. У ремонтной бригады она выяснила, что хозяин почти не появляется здесь, а где живет, неизвестно. Потом та же бригада обрадовала девушку новостью, что хозяин объявился, вот уже два дня подряд приезжает и следит за ходом ремонта. Лене лишь по какой-то случайности не повезло застать его. Разминулись буквально на пару минут. Девушка решила приехать на следующий день, и опять ей не повезло. Хозяин ушел минут пятнадцать назад, огорчил ее рабочий. Загорелый хохол с хитрыми маленькими глазками, крупными мясистыми губами. Но будет позже, он обедает. Огорченная Лена решила скоротать время ожидания в походах по магазинам и встретила Илью, который проскочил мимо нее так стремительно, что даже не заметил ее. Лена собралась окликнуть его, но остановилась. В последний момент ей в голову пришла куда более интересная идея — проследить за Ильей, чтобы выяснить, где он живет и с кем. Благо, сделать это будет не так сложно, так как она приехала на машине, новеньком Ниссане, который купила в качестве утешения после расставания с женихом. Илья с пакетами в руках свернул за угол, и Лена прибавила шагу. «Как хорошо, что сегодня она обула сандалии на резиновой подошве, а не босоножки на каблуке. Походка ее была мягкой и бесшумной». Увидев, что Илья складывает покупки в багажник своего серебристого «Фольксвагена», Лена побежала к собственной машине. «Успеть бы! Не потерять Илью!» Водила она еще не уверенно, но увлеченная слежкой забыла о страхе и вела машину решительно, как шофер с многолетним опытом. Когда «Фольксваген» Ильи свернул на подмосковную трассу, Лена заскрипела с досады зубами. Знала она, знала, что его недавние поездки, так сказать, за город, были неспроста. Он отговаривался какими-то загадками и феноменами, которые якобы расследуют в квартире матери своего друга, а на самом деле ездил к разлучнице. Держал ее Лену за дурочку, кормил сказками, а она делала вид, что верит. Нужно было еще тогда, когда он зачистил ездить в Подмосковье, провести расследование. «Поглядеть бы на нее, эту стерву, которая отбила у нее жениха!» Машина Ильи свернула с трассы на узкую дорогу, ведущую в поселок. Потом после трех минут тряски по колдобинам к первой девятиэтажке, показавшейся на пути, не доезжая до здания, Volkswagen остановился на небольшом пустыре, служившем местным парковкой. Илья вышел из автомобиля и направился к детской площадке, на которой гуляли несколько мамочек со своими отпрысками. Лена поставила свой Ниссан поближе к площадке, но так, чтобы не бросаться в глаза. Отсюда ей хорошо было видно прогуливающихся. Вот Илья зашел за сетку, служившую ограждением, и махнул кому-то рукой. С лавочки поднялась девушка, сидевшая с книгой, и не принимавшая участия в общей беседе остальных мамочек. Лена сжала кулаки и вытянула шею, разглядывая девушку, с которой разговаривал Илья. Хоть она и была еще минуту назад полна желания увидеть соперницу, сейчас почувствовала себя такой раздавленной, будто на нее обрушилось небо. Одно дело думать о том, что хочешь увидеть разлучницу, другое дело на самом деле встретить ее. Видеть, как твой любимый наклоняется к ней и целует в щеку, как обнимает за плечи и вновь усаживает на лавку, как обрадованно, всплеснув руками, приседает перед примчавшимся к нему мальчиком, обнимает его, а затем подхватывает на руки и кружит. Малыш на его руках верещит от восторга и дрыгает ногами, а девушка, которая сидит на лавочке, наблюдает за этим с ласковой улыбкой. «Идиллия!» Лена вновь скрипнула зубами и стукнула кулачком себя по коленке. Ну что ж, по крайней мере, она выяснила, где проживает ее соперница и Илья. Уж она насолит этой девицей, и бывшему жениху, насолит. Соперница оказалась красива, даже очень. Было в ее внешности что-то экзотическое черных густых волосах, крутыми волнами спускавшихся до самой поясницы. В греческом носе с небольшой горбинкой, которая не портила профиля девушки наоборот, придавала ему пикантность. В неславянском разрезе глаз крупных, немного выпуклых, с тяжелыми верхними веками. Но, однако, знойность внешности уступала аристократической холодности, с которой держалась красотка. И только при виде Ильи она изобразила горячую радость и бросилась навстречу парню с такой детской непосредственностью, что Лена невольно заскрежетала зубами от злости. Разлучница была невысокой. Рослому Илье едва доставало до плеча, но фигура ее казалась вылепленной, С таким тщательным соблюдением пропорций, что складывалось впечатление, что природа-скульптор поработала над ней с особым вдохновением, создавая идеальный образец женственности и изящности. Красавица приковывала к себе взгляды не только сложением, но и кошачьей пластикой движений, томностью и природной сексуальностью. Даже Лена, исходившая злобой в своей машине, не могла отвести от девушки взгляда и не признать ее красоты. Одета незнакомка была в светлый сарафан, который выгодно оттенял легкий загар, приобретенный не в солярии, а на юге. Парочка, взяв за обе руки ребенка, направилась с площадки к машине, в которой сидела Лена. Девушка опустила лицо, чтобы Илья случайно ее не увидел. А когда они прошли мимо, бросила взгляд в зеркало заднего вида. «А точно ли он твой?» — ехидно подумала она в адрес Ильи, имея в виду то, что мальчик оказался светловолосым, тогда как его мать и Илья были брюнетами. Лена обуревала желание броситься за парочкой следом, но она рассудила, что затевать сейчас скандал ни к чему. Она только проиграет от этого, и тогда ей пришла в голову идея встретиться с соперницей наедине. Попытки поговорить с Ильей не увенчались успехом. Он занес номер Лены в черный список, а когда она дозванивалась ему с других телефонов, обрывал на полусловие одной и той же фразой «Нам уже не о чем разговаривать». Сообщение с просьбой о встрече тоже игнорировал, так что действовать нужно через соперницу». Лена решила, что приедет сюда завтра немного раньше, во время, когда Илья будет занят ремонтом. В этот час соперница гуляет на детской площадке с сыном, так что не составит труда ее подкараулить, что и как она ей скажет. Лена еще не решила, но у нее еще впереди было достаточно времени, чтобы придумать. Приняв это решение, девушка завела двигатель. «Завтра. Завтра многое решится». Ни о чем другом не думалось, только о пропавших молодых людях. За то короткое время, что Аля гостила у родственников Жени, она успела проникнуться симпатией к этой простой и радушной семье, и несчастье, которое неожиданно свалилось на Валерии и Светлану, переживало так остро, как собственное. Валерии с Евгением занялись поиском. Объезжали милицию, больницы, опрашивали людей... Никто ничего не знал. Свидетелей, которые видели братьев в последние дни, тоже не нашлось. Левтина оставалась со Светланой, которая, сидя у кухонного окна за пустым столом, бесцельно водила руками по новой клеенчатой скатерке, постеленной в честь приехавших гостей, глядя перед собой, тихо плакала. Супереживая женщине до слез... Аля старалась сделать все возможное, чтобы немного облегчить ее страдания. Утешала, гладила по голове, подносила крепко заваренный чай с тремя ложками сахара. Светлана благодарила безучастным кивком, но после одного глотка оставляла чашку и вновь принималась водить ладонями по скатерти, будто та знала секрет, что случилось с ее сыновьями и могла бы его открыть только после таких ласковых поглаживаний. Аля мыла чашку, наполняла ее свежим чаем и упрямо ставила перед хозяйкой. Ей очень хотелось помочь Жене и Валерию, но как именно, она не знала. Мужчины были заняты поисками. Али казалось, что если она станет ухаживать за Светланой и по возможности поддерживать ее, уже окажет какую-то помощь. Жаль было и Светлану, и Валерия, который, в отличие от жены, старался держаться и не падать духом. Жаль было и Женю, который, казалось, за эти полтора дня похудел. Аля переживала, но молча про себя, считая, что если она примется стенать, то только ухудшит и без того тяжелую атмосферу. На себя девушка взяла еще и готовку. Как бы там ни было, но кормить мужчин, утомленных поисками, нужно — И она старалась, не ради того, чтобы показать себя хорошей хозяйкой, а искренне полагая, что готовкой тоже вносит небольшой вклад. Однако ей было очень приятно в тот момент, когда она услышала, как Валерий утром сказал тихо в коридоре Жени, «Повезло тебе с будущей женой, такая заботливая хозяюшка». Аля зарделась, а, услышав ответ парня, чуть не расплакалась от чувств. «Это да, дядя». Весь мир пешком обойди, а такую, какалю уже больше не найдешь. Алевтина решила, что на обед обязательно испечет ванильных булочек, так любимых Женей. Тревоги тревогами, а булки, она надеялась, немного поднимут боевой дух. Ты да и с собой взять мужчинам будет, что когда вновь соберутся на поиски, не одними же бутербродами перекусывать». Светлана, наконец-то, поддалась уговорам Алевтины и согласилась отдохнуть. Взяв с девушки обещание разбудить ее, если станет что-то известно, несчастная женщина прилегла на диван. А заботливо укутала Светлану пледом, потому что ту, несмотря на жару, колотила от озноба. — Не усну ведь! — пожаловалась женщина и, прикрыв глаза мгновенно, погрузилась в сон. Воспользовавшись тем, что хозяйка заснула, Алевтина отправилась на кухню, чтобы приготовить обед. Время перевалило за полдень, и скоро должны были вернуться Евгений с Валерием. Она успела замесить тесто для булочек и только выставила на плиту кастрюлю для супа, как услышала звук поворачивающегося в замке ключа. Еще не увидев вошедших, Аля почувствовала, что... На этот раз мужчины вернулись с новостями. Это ощущение кольнуло острым шилом и прошлось по спине сквозняком. Аля замерла над кастрюлей, вместо того, чтобы с нетерпением броситься в коридор встречать пришедших. Почему-то стало ясно, что известия нехорошие. Отвернувшись к плите, она словно старалась отодвинуть тот момент, когда опасения и домыслы, До этого бывшие лишь размытыми переживаниями обретут форму и материализуются в виде кошмарной реальности. Аля окликнул ее, вошедший на кухню Евгений. Девушка помедлила, и только когда услышала за спиной шаги и шеи, почувствовала дыхание Жени, повернулась. «Да, Женечка?» На лице парня круглом, но сейчас осунувшимся и поэтому казавшимся вытянутым была написана растерянность. Но, однако, печати горя Аля на нем не увидела и немного успокоилась. «Машину нашли», — сказал он без всякого вступления. И испуганно спросила Аля, потому что Женя, как показалось ей, трагично замолчал. Из гостиной послышались голоса. Бас, Валерия, что-то возбужденно рассказывающий, и Светланин, интонации которого Аля не смогла разобрать. Нашли ее под мостом разбитую. Кто нашел? Милиция. Женя вновь сделал долгую паузу, будто обдумывая, как преподнести следующую новость, и Аля, хоть ей не терпелось засыпать его вопросами, ждала, когда он продолжит. Позвонили дяди на мобильный. Мы в это время находились в ближайшей от нашего поселка деревне, в Кедровниках. Искали кого-нибудь, кто бы мог видеть Игоря или Руслана. Мы с дядей рассудили, что нужно постепенно обходить все населенные пункты по трассе и расспрашивать. Конечно, это отнимает много времени. Мы надеемся, что правоохранительные органы с надлежащей активностью присоединятся к нашим частным поискам, потому что... — Сама понимаешь, расспросить всех жителей ближайших деревень невозможно. — Не хватает людей, — понимающий кивнула Левтина. — Было бы нас, больше дело бы пошло быстрее. Может, я могла бы вам помочь? — А Светлану на кого оставим? Ей нужна поддержка. — Алечка, ты и так уже очень помогаешь тем, что ухаживаешь за моей тетей. «Да, ты прав, прав», — согласилась девушка, но вздохнула при этом с ожелением, и хотелось, чтобы ее помощь была куда больше. «Так вот, про машину. Вернулся к первоначальной теме Евгений. Она оказалась разбитой до такой степени, что опознать ей удалось лишь по задним номерам, будто она на полной скорости столкнулась с грузовиком». Аля испуганно ахнула и прикрыла рот ладонью. В первую очередь подумалась о Светлане. «Как она перенесет такое известие, что ее сыновья, возможно, попали в жуткую аварию?» «Но не это странно!» Продолжил Евгений. «Если братья и попали в аварию, то должны были остаться какие-то следы. Кровь в салоне, понимаешь? Но нет, салон чистый. Не пятнышко». Это, конечно, вселяет надежду, но что при этом думать, не знаю. В машину мог врезаться грузовик, когда она уже стояла пустая, — предположила Аля, — или легковушку упала с большой высоты. Скорее всего, ведь нашли ее под мостом. Аля рассеянно кивнула. Опустив взгляд на запылившиеся сандалии Евгения и светло-коричневых, ставших серыми, она подумала о том, что Женьке с Валерием пришлось отмахать пешком много километров по проселочным дорогам. — Жень! — робко окликнула она, погруженного в задумчивое молчание парня. И когда тот поднял на нее голубые глаза в обрамлении коротких, но пушистых, светлых ресниц, решила задать вопрос, который возник у нее еще с начала рассказа. «У тебя эта история не вызывает ассоциаций с рассказом Валерия о брошенных на мосту машинах и исчезнувших водителях?» «Да, есть такое, но...» «Давай пока искать разумные объяснения. Реально имею в виду, не основанные на деревенских слухах». «Да, да, но...» «Женечка, мне бы хотелось осмотреть мост и окрестности». «Зачем?» — удивился парень с такой искренностью, что Алевтина смутилась. И в самом деле, как объяснить ему и даже себе это странное желание? Что даст осмотр моста? Нет, не так. Что это даст ей? Женя, это может показаться нелепым, но мне бы хотелось почувствовать это место. Сложно объяснить словами, но мне кажется, что... «Если бы мы отправились на тот мост, это приблизило бы нас к разгадке». «Что ж ты права!» — задумчиво пробормотал парень, ощупывая заросший светлый щетиной подбородок. Побриться ему так и не удалось, не до этого было. «Но с той лишь разницей, что я бы уделил внимание не ощущениям, а поискам деталей, которые мы могли пропустить». Путь моих братьев лежал через реку. Машину нашли под мостом. Если мы тщательно осмотрим местность, можем найти подтверждение того, что братья действительно приезжали по этой дороге. Если ты так настаиваешь на том, что тебе хотелось бы пройтись до моста, я скажу дяде, чтобы вы с ним поменялись. Он останется с тетей, а ты пойдешь со мной». «Да, да, Женечка, это было бы замечательно!» — обрадовалась Алевтина и в нетерпении спросила. когда отправляемся?» «После обеда. Кстати, что там у нас с едой?» И не успела Аля ответить, как в кухне раздался сочный бас Валерия. «О чем с удачим, молодежь?» Алевтина с Евгением от неожиданности вздрогнули. «Ух, не хотел вас напугать!» — повинился дядька. «Так о чем разговор?» «Да Женя не рассказала находке», — ответила Аля. «Строим догадки, но ничего придумать не можем. Мало деталей». «Мало», — согласился Валерий, — «но найденная машина уже вселяет надежду». «Правда, то, в каком состоянии мы ее обнаружили и где...» Валерий опасливо оглянулся на дверь кухни, проверяя, не вошла ли следом за ним жена, и, понизив голос, добавил... Я о Светлане ничего не сказал об этом. Незачем ей пока знать такие подробности. Машину могли попортить уже после того, как ребята пропали. А Света разволнуется, доведет себя до сердечного приступа. Вы уж тоже не проговоритесь о том, что машина разбита, ладно? Конечно, сказала Аля. Ей хотелось подробнее расспросить Валерия про историю, связанную с мостом. Но она перехватила выразительный взгляд мужчины, брошенный на кастрюлю, и вскочила с места. «Сейчас я быстренько что-нибудь организую». Я только собралась приступить к готовке, но пришел Женя и отвлек меня. «Да не беспокойся, мы потерпим. Не такие уж и голодные. А Света что-нибудь ела?» Аля помрачнела и почувствовала себя виноватой за то, что так и не уговорила Светлану пообедать. «Нет, но она попила сладкого чаю». «Не волнуйся», — правильно понял ее Валерий. «Мы постараемся ее упросить что-нибудь съесть».